Глава 26 У конюшен Саймон Тэм стоял на часах. Однако по специальности он был медик, а не часовой, и поэтому не заметил вооруженного человека, который подкрадывался к нему из-за угла. Он даже не понимал, что человек совсем рядом, пока тот не бросился на него и не обхватил рукой горло. В висок Саймона впился ствол пистолета. — Не шевелись! — прорычал человек. — Иначе запачкаешь мозгами мой роскошный жилет! — Пожалуйста, не стреляйте! — выдавил из себя Саймон. — Смотри, не дай мне повод. Говори, зачем пришел, только быстро. — Я... я... гость Хантера Коллингтона, его старый друг. Прибыл только сегодня утром. Я просто гуляю любуюсь окрестностями. — Какой Хантер? — Ваш босс, Хантер Коллингтон. Человек скрипучо рассмеялся. — У меня есть босс, но зовут его не Коллингтон. Может, попробуешь еще раз? — Ковингтон. — воскликнул Саймон. — Он был готов дать себе пинка. Такая детская ошибка, перепутать фамилию. Он просто не годился для всех этих шпионских дел. Его воспитание и образование не подготовили его к жизни, полной интриг и насилия. Я оговорился, я хотел сказать Ковингтон. — Приятель, так называемый старый друг мистера Ковингтона, не перепутал бы его имя. — По-моему, ты вообще с ним не знаком. — Ты типа шпион. — Нам приказано следить, не появятся ли чураки «В общем, все, кто выглядит подозрительно, ты, похоже, соответствуешь описанию. А теперь говори правду. Я досчитаю до трех, а затем сделаю тебе операцию на мозге с помощью пули. Один, два...» Из конюшни, держа руки за спиной, выплыл Ривер. «Привет, Саймон. Кто твой друг?» Саймон почувствовал, как удерживающий его человек напрягся от удивления. «Ты откуда, девочка?» «Была там, внутри», — ответил Ривер. Просто гладила лошадей. У них такие мягкие носы, знаешь, если не считать шерсти. А когда они фыркают, их дыхание согревает ладонь. Мне это нравится. Они пахнут дружелюбием. Она сделала шаг в направлении Саймона. Человек Ковингстона навел пистолет на Ривер. — Стой, где стоишь! — сказал он ей. — У меня полно патронов, а для каждого из вас нужен только один. У Саймона перехватило дыхание. Еле заметным движением головы он попытался сообщить Ривер, что она должна остановиться. Увидела ли Ривер это или нет, но она остановилась и принялась чертить круги на земле носком сапога. Человек с пистолетом опустил взгляд, чтобы посмотреть, что она делает. Когда он снова поднял взгляд, Ривер выбросила вперед обе руки. Правая она держала подкову. Одним ослепительно быстрым движением она бросила ее в человека. Подкова выбила из его руки пистолет. Не успел человек опомниться, как Ривер кинулась на него и повалила на землю. Саймон отлетел в сторону. Усевшись охраннику на грудь, Ривер принялась бить его по лицу так стремительно, что ее руки, словно поршни паровоза на полном ходу, казались размытыми пятнами. Человек Ковингтона был совершенно не в состоянии ни отбивать удары, ни защититься от них каким-либо иным способом. Через несколько секунд он потерял сознание, но она продолжала осыпать его ударами, пока Саймон не положил руку ей на плечо. «Ривер, хватит, ты его вырубила. Если будешь продолжать в том же духе, то убьешь его». «Он собирался тебя убить», — ответил Ривер. «И меня тоже. Все по-честному. Око за око, зуб за зуб, конфету за конфету. За твою мыслишку грош». «И все-таки мы убиваем только в том случае, если это необходимо». Ривер обдумала эти слова и просияла. «Ладно, хорошее правило». «Я тоже так считаю». Ривер встала и отряхнулась. «Ой, привет, пастырь! И тебе привет, женщина с соломой в волосах!» Бук вышел из конюшни, одной рукой поддерживая Элмиру, и взглянул на лежащего на земле человека. «Насколько я понимаю, все в порядке?» «Со всеми проблемами разобрались», — ответил Саймон. «Тогда давайте поторапливаться. Кажется, у на бесконечный запас громил, и я понятия не имею, всех ли мы уже встретили».